Глава пятая. «Но почему?» – удивляется Рауль. «Почему? Я надеюсь, ты это несерьезно?» – спрашиваю я, ошеломленно глядя на Рауля. «Ты хочешь отправить меня к самому опасному существу в Альмерии? Да ты хоть знаешь, как его называют в народе? Мрачный жнец! Это все равно, что привязать к ногам булыжник и прыгнуть в воду. И то в этом случае шансов спастись будет намного больше». Госпожа Эрен, я понимаю, что об этом человеке ходят слишком ужасные слухи, но поверьте мне, далеко не все из них правдивы. Рауль складывает ладони в просительном жесте. Большей частью этих слухов Кристиан обязан отцу Маркоса Мелхору. Так уж получилось, что Кристиан тоже состоял на службе у рода Борегго. Благодаря своим уникальным знаниям в темной магии и алхимии он выполнял самые деликатные поручения. Но потом что-то произошло, и Мелхер выгнал его из дворца. После этого с его подачи по всей Альмерии поползли слухи о Кристиане. Один другого хуже. Но было и еще кое-что. Рауль делает долгую паузу, пристально глядя мне в глаза, отчего у меня по спине ползет неприятный холодок. Я уже служил при дворце. Хоть и должностью пониже, но тогда среди всех гвардейцев пустили приказ ни за что не приближаться к жилищу Кристиана. Мол, несмотря на разлад между Кристианом и Мелхором, они заключили какое-то правило, что никто не вмешивается в дела друг друга. И даже после того, как Маркос занял место отца, он тоже не спешит нарушать это правило. Так что лучший варианта придумать невозможно. Я стою в полном смятении. То, что рассказал сейчас Рауль, Действительно сильно разнится с тем, что я слышала про Кристиана Артегу вне замка. Про него в самом деле ходит множество слухов. Кто-то говорит, что он продал душу демонам и теперь напоминает скорее чудовище, нежели дракона. Кто-то утверждает, что он психопат, который наслаждается видом умирающих жертв. А кто-то рассказывает, что основным ингредиентом его зелий является человеческая кровь. Короче, слухи не самые приятные. Я, конечно, доверяю Раулю, но этого нельзя сказать про Кристиана. Где гарантия, что за столько лет затворничества с ним действительно не случилось чего-то такого? Тем более, что мне предстоит провести в его окружении не один день и даже не одну неделю. — Все равно нет, — уверенно отвечаю я. — Вы предпочитаете высылку? — печально интересуется Рауль. — Я не хочу никуда уезжать из страны, Но я точно так же не хочу иметь ничего общего с драконом, которому я не доверяю. Да что там «не доверяю»? Я его откровенно боюсь. Как бы меня ни переубеждал Рауль, я никогда не буду чувствовать себя в безопасности с кем-то вроде этого чернокнижника. Я выдерживаю пристальный взгляд Рауля, но молчу. Не знаю, что ему ответить. В конце концов, я понимаю, что Рауль хочет защитить меня». Но меня совершенно не устраивает цена этой защиты. Наконец, Рауль вздыхает и отводит взгляд. Хорошо, я совру, если скажу, что не ожидал чего-то подобного. На этот случай у меня есть еще один план. Правда, он менее надежный. Западнее от нас, примерно в двух сутках езды, есть небольшой городок Виньес. Там живет мой хороший знакомый, который обязан мне жизнью. Он поклялся, что поможет мне с любой проблемой, какой бы опасной она ни была. Думаю, он сможет на некоторое время приютить вас и выдать за другого человека. Рауль горько усмехается и смотрит на меня с ожиданием. Огромное тебе спасибо, Рауль. Со всей искренностью отвечаю я. Такой вариант мне действительно нравится больше. Хоть я и не знаю, чем могу тебя отблагодарить. Не нужно благодарности, госпожа. Поджимает губы он. Воспринимайте это как мои извинения за действия господина. При воспоминании о Маркосе у меня снова все расплывается перед глазами. Хочется опять уткнуться в подушку и забыться, пусть беспокойным, но очищающим сном. Тем не менее, я все же нахожу в себе силы ответить Раулю. «Ты не виноват в том, что сделал Маркос. У него есть собственная голова, и он сам принимает решения. Поэтому и ответственность за них – Должен нести только он и никто другой. Лицо Рауля становится задумчивым, а взгляд — отстраненным. Будто он обдумывает что-то важное. Вот только я служу лично ему уже пять лет. И за все время это единственный случай, когда я не понимаю его решения. Наконец, отвечает он. Так или иначе, но я буду рад просто помочь вам. И если уж мы все решили, подождите за воротами, пока я подгоню карету. Я пропускаю ту часть, что он сказал про Маркоса, мимо ушей. Но фраза с каретой заставляет меня не на шутку перепугаться. За Рауля. Карету? Но ведь тогда все поймут, что ты помог мне сбежать. Если Маркос отобрал у меня все, что только можно, страшно представить, что он сделает с Раулем за предательство. Я могла бы нанять извозчика. Рауль добродушно смеется. Госпожа! Вы хоть представляете, в какую сумму обойдется нанятие извозчика до Виньеса? А по поводу меня не беспокойтесь. Со мной все будет в порядке. Я обязательно что-нибудь придумаю. Я хочу его остановить. Хочу сказать, что не нужно рисковать ради меня. Но слова застревают в горле. Голос Рауля звучит настолько уверенно и решительно, что я поддаюсь ему. В конце концов, я привыкла безоговорочно доверять Раулю, как моему телохранителю. Поэтому, если он говорит, что все будет в порядке, я ему верю, хочу верить. Тогда прошу, Марка сделает шаг к калитке для прислуги и распахивает ее передо мной. Меня снова переполняет искренняя признательность к этому человеку, единственному, кто не бросил меня после предательства мужа, единственному, кто не побоялся выступить против его решения. На глазах снова выступают слезы, но впервые за день. Это слезы чистой, искренней благодарности. После того, как Рауль подъезжает за мной на карете, весь дальнейший путь сливается в одну непрерывную поездку. Иногда мы останавливаемся в придорожных тавернах на сон или перекус, даем отдых лошадям, но чаще всего проводим время в дороге. Чем дальше мы отъезжаем от замка, тем более странно я себя чувствую. С одной стороны, я ощущаю себя более свободной. Мне кажется, будто я вырвалась из плена. Причем осознание того, что я долгое время была в плену, приходит именно сейчас. Но ну, с другой, я ловлю себя на мысли о том, что с Маркосом, помимо мучительных воспоминаний, остались и хорошие. В основном они все касаются нашей свадьбы, моего переезда в его замок и первой брачной ночи. Такой страстной и пламенной. Но теперь это уже не важно. Всего полдня пути и мы прибудем в Виньес, где я заживу новой жизнью. А значит, у меня будут новые счастливые воспоминания. И я приложу все усилия, чтобы они были намного более яркими и волшебными. Так я думала. Ровно до того момента, как окошко возле места кучера распахивается, и в нем появляется встревоженное лицо Рауля. — Госпожа, держитесь крепче! Сейчас будет трясти! Я слышу в его голосе встревоженные нотки и тут же испуганно спрашиваю. «Что случилось, Рауль?» Я вижу, как Рауль приподнимается на своем месте, чтобы посмотреть назад, после чего опять садится и резко подгоняет лошадей. «За нами погоня!» Карета резко ускоряется, меня откидывает на обитое бархатом сиденье, а сердце запоздало уходит вниз. «В смысле погоня? Кто и зачем нас преследует?» Неужели Маркосу не понравилось, что я сбежала из дворца раньше времени? Я взволнованно смотрю по сторонам и замечаю, как по обеим бокам кареты появляются темные размытые силуэты на лошадях. Солнце уже замерло на горизонте, поэтому вдали предметы уже начинают терять очертания. А преследователи вдобавок одеты во все черное и верхом на черных лошадях. Не знаю, кто это, но на гвардейцев Маркоса они точно не похожи. Со стороны одного из неизвестных раздается странный свист, а потом в карету что-то врезается. «Госпожа, пригнитесь!» – во все горло орет Рауль. А я запоздала, понимаю, что по нам, кажется, стреляют. В тот же момент меня накрывает такая дикая паника, что вместо того, чтобы пригнуться, я наоборот вскакиваю. Но из-за того, что карету на скорости подбрасывает и носит из стороны в сторону, я тут же лечу на пол. Одновременно с этим в бок кареты врезается еще пара стрел. «Да кто это такие? И что им нужно? Неужели это какие-то разбойники?» Рауль же специально взял не парадную карету, а менее приметную, на которой прислуга ездит за заказами. Меня все трясет и колотит, я боюсь поднять голову и в ужасе вслушиваюсь в окружающие звуки. Теперь к свисту стрел добавляются еще и взрывы. Насколько я помню, Рауль может пользоваться магией воспламенения. Так что, надеюсь, это он отбивается от преследователей, а не они палят по нам, еще и магией. Я вся сжимаюсь в комочек, моля всех драконьих богов, чтобы неизвестные от нас отвязались. Не знаю, сколько проходит времени, но в какой-то момент я понимаю, что все звуки стихли. Нет ни свиста стрел, ни взрывов, ни постороннего топота копыт. Трясясь от страха, я приподнимаю голову и осторожно выглядываю за краешек окна. Мимо нас проносятся только редкие деревья. Нет ни единого намека на преследователей. «Мы оторвались, Рауль?» Осторожно спрашиваю я, все еще не отваживаясь подняться. Но Рауль не отвечает. В голове сразу же возникают пугающие картины. «Рауль!» Мой голос едва не срывается на виск, а я кидаюсь к сиденью под окошком кучера. «Рауль!» «Нет, нет, нет! Я не прощу себе, если с ним что-то случилось!» Рауль сидит на месте, вот только его поза. Он будто заваливается на бок, а его руки, сжимающие поводья, лихорадочно дрожат. — Рауль, что с тобой? — Драконьи боги, да что это за день-то такой? Я забираюсь на сиденье и, протискиваясь через окошко на свободное рядом с Раулем место. — Рауль, Рауль, пожалуйста, ответь мне! Дотрагиваюсь до его плеча, и Рауль вздрагивает. — Рад, что с вами все в порядке госпожа. Едва слышно шепчет он. «Что случилось, Рауль?» Я в панике осматриваю его и замечаю, что его форма разодрана в районе плеча. Там жуткая рана, которую будто бы пытались прижечь огнем. «Извините, что не смогу сопровождать вас до конца. Слушайте, как найти моего знакомого». Внутри меня все переворачивается, а из глаз льются слезы. «Рауль, ты чего такое говоришь?» Нам скоро попадется на пути какая-нибудь таверна. Там обязательно найдется кто-нибудь, кто сможет обработать твою рану. Только держись, Рауль. У меня настолько перехватывает дыхание, что собственный голос мне слышится, как хриплое карканье вороны. Рауль поворачивает ко мне голову, и я с ужасом замечаю, насколько бледна его кожа. А под глазами расползаются черные круги. — Вы очень добрая, госпожа. Маркос такой глупец, что выгнал вас. Но, боюсь, мне никто не поможет. Я прижег рано. Только стрела была смазана сильным ядом. Судя по симптомам, это роковая колондива. В Альмире есть всего несколько алхимиков, которые могут приготовить антидот. Эта новость для меня оказывается даже более шокирующей, чем измена Маркоса. Да что там измена? Как про нее вообще можно думать, когда у тебя на руках умирает дорогой друг? Единственный человек кто не унижал меня и не относился ко мне с пренебрежением. Неужели после всего того, что он для меня сделал, я ничего не могу сделать для него? Рауль, сколько тебе осталось?» Дрожащим от страха и напряжения голосом спрашиваю я. «Около двух-трех часов».